Затем прошу, чтобы о нашем прибытии тотчас было дано знать китайскому резиденту, и от него привезено дозволение или недозволение идти нам в Лхасу, а равно присланы письма и бумаги, которые непременно должны быть получены из Пекина, тем же Амбанем на наше имя. Наконец я заявил, что если через два-три дня тибетский посланник к нам не приедет, то я сам пойду к нему в Напчу для переговоров. Чиновники обещали исполнить мои желания, но при этом умоляли, чтобы мы не двигались вперед, так как в подобном случае... Им не избежать сильной кары по возвращению в Лхасу. Действительно, подобное наше движение, вероятно, было для тибетцев крайне нежелательно, так как через день после отъезда первых вестовщиков к нам явился сам посланник со свитую. Немного ранее его приезда, невдалеке от нашего стойбища были приготовлены две палатки, в которых прибывшие переоделись и затем пришли к нам. Главный посланец, как еще ранее рекомендовали его нам прибывшие чиновники, был один из важных сановников Тибета. Быть может, один из четырех колунов, то есть помощников Нумунхана. Узнать про это обстоятельство мы не могли. Имя этого сановника было Джигмет Чойджор. Вместе с ним прибыли наместники трех важных кумирин и представители 13 аймаков, собственно, далайламских владений. Главный посланник был одет в богатую соболью курму, мехом наружу, Спутники же его имели платье попроще. После обычного спроса о здоровье и благополучии пути посланник обратился к нам с вопросом, русские ли мы или англичане. Получив утвердительный ответ на первое, тибетец повел длинную речь о том, что русские никогда еще не были в Лхасе, что северным путем сюда ходят только три народа — монголы, тангуты и китайцы, что мы иной веры, что, наконец, весь тибетский народ, тибетский правитель Нумунхан и сам Далай-Лама не желают пустить нас к себе. На это я отвечал, что, хотя мы разные веры, но Бог один для всех людей, что по закону божескому странников, кто бы они ни были, следует радушно принимать, а не прогонять, что мы идем без всяких дурных намерений, собственно, посмотреть Тибет и изучить его научно, что, наконец, нас всего 13 человек, следовательно, мы никоим образом не можем быть опасны. На все это получился тот же самый ответ о разной вере, о трёх народах, приходивших с севера и так далее». При этом как сам посланник, так и вся его свита, сидевшая в нашей юрте, складывали свои руки впереди груди и самым униженным образом умоляли нас исполнить их просьбу не ходить далее. О каких-либо угрозах не было и помину. Наоборот, через наших переводчиков прибывшие тибетцы предлагали оплатить нам все расходы путешествия, если мы только согласимся повернуть назад. Даже не верилось собственным глазам, чтобы представители могущественного Далай-Ламы могли вести себя столь униженно и так испугаться горсти европейцев. Тем не менее, это было фактом, и фактом знаменательным для будущих попыток путешественников проникнуть в Тибет. Мое решение — возвратиться. Хотя мы уже достаточно сроднились с мыслью о возможности возврата, не дойдя до Алхасы, но в окончательную минуту такого решения крайне тяжело мне было сказать последнее слово — Оно опять отодвигало заветную цель надолго, быть может, навсегда, и завершало неудачей все удачи нашего путешествия. Но идти наперекор фанатизма целого народа для нас было бесцельно и невозможно. Следовало покориться необходимости. Оставив в стороне вопрос об уплате издержек как недостойной чести нашей, я объявил тибетскому посланнику, что ввиду всеобщего нежелания тибетцев впустить нас к себе, Я соглашаюсь возвратиться, только просил, чтобы посланники выдали мне от себя бумагу с объяснением, почему не пустили в столицу Далай-Ламы. Тогда тибетцы попросили дать им несколько времени на обсуждение подобного заявления, и, выйдя из нашей юрты, уселись невдалеке на землю в кружок, где советовались четверть часа, затем опять возвратились к нам, и главный посланник сказал, что требуемой бумаги он дать не может, так как не уполномочен на то ни Далай-Ламы, ни на Монханам, Желая на всякий случай иметь подобный документ, я объявил в ответ на отказ тибетцев, завтра утром мы выступаем со своего бивака. Если будет доставлена требуемая бумага, то пойдем назад, если же нет, то двинемся к Алхасе. Опять начался совет между посланцами, и, наконец, главный из них передал через нашего переводчика, что он и его спутники согласны дать упомянутую бумагу, Но для составления ее всем им необходимо вернуться к своему стойбищу, расположенному в верстах в десяти от нас на границе далайламских владений. «Там», — добавил посланник, — «мы будем вместе редактировать объяснение насчет отказа о пропуске вас в Алхасу, и если за это впоследствии будут рубить нам головы, то пусть уже рубят всем». В ответ я сказал посланнику, что путешествую много лет, но нигде еще не встречал таких дурных и негостеприимных людей, каковы тибетцы». что об этом я напишу и узнает целый свет, что рано или поздно к ним все-таки придут европейцы, что, наконец, пусть обо всем этом посланник передаст Далай-Ламе и Номунхану. Ответа на подобное нравоучение не последовало. Видимо, тибетцам всего важнее теперь было выпроводить нас от себя. А об остальном же, в особенности о мнении цивилизованного мира, они слишком мало заботились. Утром следующего дня, лишь только начало всходить солнце, тибетские посланцы снова приехали к нам, и привезли требуемую бумагу. Началось чтение ее, и перевод с тибетского языка на монгольский, а с монгольского через казака Иринчинова на русский. Вот доподлинный текст этого документа, перевод которого обязательно сделан профессором Васильевым. Так как тибет — страна религии, то случалось, что в него и прежде, и после приходили известные, буквально поименованные люди из внешних стран, но те, которые с издавна не имели права приходить по единогласному давнишнему решению князей, вельмож и народа, не принимаются, и велено не на живот, она насмерть охранять, о чем и спрошено через живущего в Тибете Амбаня высочайшее утверждение. Теперь же в местности Понбумчун, принадлежащей к замар в стране Накчу, в 10 луне 13 числа явились с намерением идти в Тибет Чаганханов-Амбань, генерал николай шибаллисьики тусулачи помощник аколонь тусулачи -Сики, с шеввейковсяки здесьюслугами и солдатами именем чаганхан или цаган хан в переводе означающим белый царь монголы называют нашего императора по известие об этом от местного начальства многие тибетцы отправлены были для расспросов и когда они то есть мы оставались на месте 20 дней Посланные из Кумирин сэра Брайбона и голдана со многими тибетцами и светскими просили воротиться и при личном свидании объясняли тщательно вышесказанные обстоятельства, что в Тибет нельзя приходить. Отвечали, что если вы все дадите письменное скрепленное удостоверение, что нельзя приходить, вернемся. Иначе завтра же отправимся в Алхасу. Почему мы и просили воротиться, как из древних, кто бы ни пришел из не имеющих права приходить? Наместник Брайбонский Лапзан Дандор, Наместник в Сырадском храме Великой Яны Гэньдун Чойрак, Наместник в храме Великого Победоносца в голдане Риншэнь Санбо, Тибетский Степной правитель Всех Светских, Малый Ханбо Джигмет Чойджор, Зэджун, приближенный вельможа, Джанчуф Гэлэк, Зэджун Ешей Даньзинь, Шоцрун Чин, Дорч Дадул, Шоцрун Адхан, в анжели нурву управляющий на кчу шотструн намжал дорже дзе дджун джал руб в год земли и зайца в 11 луне третьего числа по прочтении бумага за печатью посланника была передана мне тогда скрипя сердце я объявил что возвращаюсь назад и велел снимать наш бивак пока казаки разбирали юрту и вьючили верблюдов мы показывали тибетцам свое оружие и И опять уверяли, что приходили к ним без всяких дурных намерений, наоборот, с самыми дружескими чувствами. Поверили посланцы этому или нет, но только под влиянием успеха своей миссии они весьма любезно распрощались с нами. Потом, стоя кучей долго, смотрели вслед нашему каравану до тех пор, пока он не скрылся за ближайшими горами. Конечно, в Лхасе... Да и во всем Тибете возвращение наше будет представлено народу как результат непреодолимого действия ламских заклинаний и всемогущества самого Далай-Ламы. Четвертый раз не попадаю в столицу Тибета. Итак, нам не удалось дойти до Алхасы. Людское невежество и варварство поставили тому непреодолимые преграды. Невыносимо тяжело было мириться с подобной мыслью, И именно в то время, когда все трудности далекого пути были счастливо поборены, а вероятность достижения цели превратилась уже в уверенность успеха. Тем более, что это была четвертая, с моей стороны, попытка пробраться в резиденцию Далай-Ламы. В 1873 году я должен был по случаю падежа верблюдов и окончательного истощения денежных средств вернуться от верховья Голубой реки. В 1877 году по неимению проводников – и вследствие препятствий со стороны якуб бека Кашгарского вернулся из гор Алтын-Так за Лубнором. В конце того же 1877 года принужден был по болезням возвратиться из Гунчена в Зайсан. Наконец теперь, когда всего дальше удалось проникнуть вглубь Центральной Азии,